застигнутые во сне пьемонцы оказали лишь слабое сопротивление. Комитет общественного спасения отзывает его в Париж по обвинению в преступлении против гильотины, совершенном ранее. Блестящий послужной список его спас в результате, но конвент заставил его покрутиться. С августа по ноябрь 1794 года Он получает четыре разных назначения. Эппо сообщает, что поскольку все эти фальшивые приказы ему не понравились, он подал в отставку и вернулся в велер Этот уход на покой в семейную палатку можно объяснить всяко. Во-первых, последствиями ранения в лоб, которое чуть не довело его до безумия. Началось это со страшных головных болей. Следующий год продолжилось разрастанием плоти над левым глазом, который поглощает его мысли, нарушая их ясность и точность. Ему делают операцию. Опухоль исчезает, а странности на грани безумия остаются. Но не больше и не меньше, чем у многих легендарных героев от Идоминея до Роланда. Психиатр сказал бы так о его маниакально-депрессивных приступах. «Мой отец был креол. Стало быть, в нем соединялись беспечность, пылкость и непостоянство. Глубокое отвращение к вещам, еще недавно так страстно желаемым, охватывало его тотчас же по исполнению желаний. И тогда активность, которую он проявлял, чтобы достичь цели, внезапно угасала». Он снова впадал в свое обычное состояние беспечности и скуки. Психоаналитик, вероятнее всего, искал бы причины в детских травмах, в потери матери, в годах рабства, выпадения из среды, нескончаемой печали, откуда чередование состояния меланхолии и гиперактивности. Пренебрежение же опасностью – Постоянно проявляемое генералом можно было бы квалифицировать как суицид. Социолог не без оснований упомянул бы незаконнорожденность, негритют и бедность. Генерал должен был вести постоянную борьбу, чтобы заставить об этом забыть и других, и самого себя. Он не принадлежал ни к какому классу ни к рабам, ни к аристократам, ни к буржуазии, так как у него не было состояния, ни к народу, несмотря на свои республиканские воззрения. Психолог искал бы в области перегрузок раздвоения личности, что также не трудно понять. Генерал мог стать лучшим, храбрейшим, непобедимым, грозным и так далее, лишь в своем воображаемом еще, то есть полусражении, где он был, как известно, буквально вне себя. В бездействии, в гарнизонной жизни, с ее интригами, соперничеством, скудостью, в бюрократическом управлении людьми и хозяйством вымышленные ориентиры исчезают, и генерал предпочитает бежать от реальности и укрыться в собственных сновидениях. Последнее слово принадлежит все же писателю. Блестящая атака, дерзкий маневр, вынчавшийся заслуженным успехом, возрождали энтузиазм в глубине этого сердца, наполненного стремлением к невозможному. Поиски Абсолюта со всем сопутствующим риском остаются на самом деле самой правдоподобной разгадкой генерала. Его политические убеждения устойчивы и очевидны. 5 октября 1795 года конвент призывает его в Париж, чтобы усмирить раэлистскую смуту. Он выезжает из Велер-Катре тотчас же, но в Париже появляется только 14. Слишком поздно, чтобы стать главнокомандующим внутренними войсками. Место оказалось занятым неким Бонапартом который накануне расстрелял в церкви Сен-Рош граждан, тоскующих по Людовику XVI. Итак, генерал возобновляет свою службу то в Орденнах Тонерейне.